Глава 6. Всемирный заговор и личное счастье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 Большая часть печатной продукции приходилась на литературу низкого сорта, но популярность обеза волшебника, волшебницы и других фантастических героев это не умаляло. А теперь Максимилиан нахмурился и ожесточенно ковырнул вилкой кусок рыбы. В умах людей, демоны и вампиры, то, как представляет человечество Шакайар, снова превратились в кровососов, в нежить. Обладатели острых клыков превратились или в безмозглых, зависимых от луны оборотней, или, э.